Алле не приходилось ранее бывать в таких роскошных заведениях. Раскрыв рот, она рассматривала дорогую мебель, картины в массивных рамах, вдыхала ароматы еды и дорогой жизни. Ее не смущало даже то, что в клуб их провели с заднего входа. Если уж такая красота в кулуарах, страшно подумать, что творится в основных помещениях. У шеи едва касалась приглушенная музыка, она, будто пленница, стучала в стены и перекрытие, просила впустить, но для нее здесь не находилось места. Молодые парни и девушки, официанты пробегали мимо с подносами, нагруженными, бокалами и тарелками с едой. Аля с интересом наблюдала, как меняются выражения на их лицах. Отостала от отрешённых, до лучезарно одухотворённых едва они переступали некую невидимую черту, за которой музыка на мгновение становилась громче и снова вмещалась в свой опрасный вакуум. Когда к ним статная Рестарховна подбежал виртлявый мужчина с чётко очерчённой лысиной, аккуратно обрамлённый идеально подстриженными волосиками, Аня сравнила его с собачонкой, трясущейся у ног. Естественно мысленно. Он был одет в расшитый блестящими пайетками пиджак и davita зелёные джинсы, обтягивающие тонкие ножки, как вторая кожа, но оставляющие оголённые лодыжки. Мягкие мокасины спокойного бежевого цвета даже на чужой ноге казались безумно удобными. Обувка выглядела несуразно в попугайском ансамбле трепья, но Аля решила промолчать, разумно решив, что она совершенно не разбирается в современной моде. Голос у мущинки был под стать владелицу, тонкий и гнусавый, как у мыши больной кеймаритом. «Сладкая моя, ты кем лариске приходишься?» Он сверлил Алю колючим взглядом из-под роговой оправы очков с дымчатыми стрелками. Она растерялась, не сразу сообразив, о ком ее спрашивают. Чувствуя себя нерадивой ученицей на экзамене, Аля опасалась сплотнуть лишнего, за что ее могли запросто выставить вон. А уходить не хотелось. Когда еще она сможет попасть в подобное место? И хотя Аля была здесь скорее дворовым воробьем среди павлинов, общая атмосфера праздника передалась и ей. Настроение наконец-то начало улучшаться. Даже страх теперь ощущался не острым колом в горле, а лёгкими покалываниями внизу живота. Родственница она, дальняя, мешалась молчаливая до сих пор Татьяна Аристарховна, которая, как и казалось Али, совершенно не ощущала никакого дискомфорта. Она говорила коротко и деловито, задавала правильные вопросы. Где можно переодеться? Женщина потрясла в воздухе спортивной сумкой, полученной от Ларисы. А вы простите, кто? Мужчина поперхнулся слюной. — Боюсь, на двоих места не хватит. — Я ее продюсер, — гордо выпятила грудь Татьяна Ристарховна. — Документ показать? — Не надо. Он отступил на два шага. — Верю на слово. Следуйте за мной, пожалуйста. Помпезность быстро сменилась серыми стенами, утыканными голыми лампами, разливающими скупой электрический свет. На бетонном полу ртутно поблескивали кляксы луж, а воздух сделался густым и влажным. Пахло прокишем пивом и потом. Шли они довольно долго, пока их провожата не остановился возле простой деревянной двери, сколоченной из нестроганных досок. Мужчина толкнул двери, юркнул в темноту помещения и щелкнул выключателем. — А вот ваши гримерные! — учтиво кивнул он. — Я вернусь через двадцать минут. — Переодевайтесь! — постоял еще несколько секунд и вышел. Шаги за дверью еще долго напоминали о себе глухим эхо, пока, наконец, не стихли. Помещение оказалось просторным, но похожим скорее на склад, нежели на гремёрную. Стол с тремя ножками, два стула в тёмных сальных пятнах по обивке и высоченный стеллаж вдоль необработанных кирпичных стен. А вот тебе и богачелька. Татьяна Рестарховна важно прошлась по помещению, заглянув за шторку в дальнем углу, где обнаружился маленький умывальник и треснувший унитаз. Надеюсь, здесь нет крыс? Аля осмотрелась по сторонам на тот случай, если придётся забраться куда повыше. Я их до смерти боюсь. Она хотела поскорее расхлестаться с возложенной на неё миссией, потому как страх, как оказалось, никуда не пропал, а лишь притаился. Мы дали обещание Алевтино. Гловбух будто прочитал её мысли. Нарушить его мы не можем. Это как отдавать долг родине, никто не хочет, но сделать обязан каждый. Давай, переодевайся и не дрейф. Зеркала в комнате не оказалось, но Татьяна Рестарховна пообещала его заменить и описать всё, что увидит. Одежда и то безобразие, которое вскоре красовалось на Али, назвать можно было с большой натяжкой. Все содержимое спортивной сумки могло запросто поместиться в клатч. Все, кроме туфель. Сплетение бесконечных ремешков, узелков и бусин каким-то невероятным способом, прикрепленных к толстой подметке на высоченной шпильке. Орудие пыток, а не туфли. — Иди в сапогах, Алька, — разрешила Татьяна Рестарховна. — Кто тебя в торте увидит? — А платьишко — ничего такое. Тебе идет. Позже, когда их выводили по запутанным коридорам обратно, Аля всё же увидела своё отражение и ужаснулась. Она была похожа на пиявку в блескучем чёрном латексе, который обтянул её фигуру как напальчник. Юбка едва прикрывала тощий за это, грудь сдавилась с такой силой, что размер её стал минусовым. Замшевые сапоги в солевых разводах, отороченные искусственным мехом, подходили к платью, как валенки к балетной пачке. Матка боска Заверещал вернувшийся мужчина, увидев готовую к выступлению Алю. «Ларисочка, сволочь, вернется, удавлю собственными руками». «Не блажи, болезный!» Ласково попросила Татьяна Аристарховна, похлопав его по плечу, отчего мужчина перекосила на одну сторону. «Сейчас мы ее причешем, глазки подкрасим, и будет лучше твоей Лариске». Кстати, она не вернется. «Марио Лановски». А в миру Михаил Ланской, арт-директор клуба Пёстрая орхидея, пребывал в шоковом состоянии. Его лучшая танцовщица сломала ногу накануне очень значимого мероприятия и прислала вместо себя какое-то чудо в перьях. Как выпускать это на сцену, он не представлял. Мужики любят нюфетик, но у неё же не сисик, не жопы, тощая, как вобла и постоянно дрожит. Раз и такая нужна на мальчишнике. Морда, правда, симпатичная, ухон разбирается в женской красоте, даже если та запрятана в губаков внутри. Подрисовать не надо и сойдёт. Успокаивался Амарио, пока вёл недоразумение к стилисту. Тамарка и ни из таких принцесс делает. Пытку макияжем Аля вытерпела стоически. А вот конечный результат её совсем не порадовал, напугал даже. На белоснежном лице пылала алым помада, тёмные тени превратили глаза в две чёрные дыры. Сама себе она напоминала панду с накрашенными губами. Нелепо и немного жаль несчастное животное. В стиле странного вида тетку с наполовину выбритым черепом равнодушно пожала костлявыми плечами и, собрав чемоданчик с косметикой, вышла прочь. «Так надо», — заверил Алю Марио. «В зале другое освещение, будешь выглядеть натурально и естественно, иначе сольешься с окружением. И запомни, гостям не пристаем, даже близко не подходим. Ты танцвощиться не...» Не знаю, что там тебе могла наговорить Лариска, но всё не так. Короче, не увлекайся. Выскочила, поздравила с пелой песней, быстро шмыгнула в дверь. Она будет у тебя за спиной. А как же Аля хотела сказать, что никакой песни петь не собиралась. Её об этом никто не предупредил, но Марио расценил её попытку по-своему. Если кто из гостей понравится, можешь его потом у входа подкараулить. Её накрыла новая волна паники. Хотيلا избежать подальше от Атьяны Аристарховны, клуба и мыслей о Лёшке. Ой, куда она без него вляпалась? Аля ведь совсем не такая, на домашняя и уютная, так называл её Лёшка, когда они ещё были вместе. В следующий момент она представляла, как караулит кого-то возле выхода, и на душе заскребли противные кошки. О чём мечтаешь, милочка? Марионе терпеливо постучала пальчиком с блестящим ногтём по наручным часам. Минуту пытаюсь до тебя докричаться. Уже пора быть на месте. Аля беспомощно уставилась на Татьяну Рестархову. Подругу твою посадим в зале. Поспешила успокоить её Марию. Как закончишь, катись на все четыре стороны, а теперь дуй за мной, красавица. Главбух обняла Алю и перекрестила, будто на фронт провожала, а не в торт. Аля семенила следом за мужчиной, радуясь, что не нацепила те ужасные туфли на шпильке, попутно восхищаясь девушкой Ларисой, которая наверняка прогуливалась в них без всяких проблем. Марио резко остановился, она едва не врезалась в его блестящую спину. Мужчина указал на огромное кремовое чудо, занявшее почти весь проход. Торт громоздился на платформе с колёсиками. Он бутафорский. Марио поправил сползавшую розочку. С стремянки увидишь. Давай, забирайся внутрь, и жди команды. Как только услышишь, что я крикну "Подарок", сразу выскакивай и пой. Поняла? Аля уже смирилась со своей участью. Что именно спеть, она решит на месте. Сейчас главное успокоить бешено колотящееся сердце и говорить ватные ноги не подкоситься в самый ответственный момент. Поняла? Кивнула она и смело шагнула на первую ступеньку стремянки. Постой. Она кликнула Марио: "На вот, прими для храбрости". Он протянул ей блестящую плоскую флажку и посмотрел сочувствием. Во всяком случае, именно так показалось Але. Не раздумывая долго, она сделала два глотка. Ка녁 она узнала сразу. Только теперь он не обжигал, а мягкой волной прокатился по горлу вниз, разливаясь приятным теплом по всему телу. Я превращаюсь в волкоголичку. Печально констатировала про себя Аля, и с грацией молодого лебедя впахнула в торт, захлопнув над головой крышку. На самом деле грация и плавность существовали лишь в аленых фантазиях. Реальность оказалась куда более прозаичной. В торт она забралась лишь с четвертой попытки, и то благодаря официанту, который подтолкнул ее под пятую точку, став ждать, когда освободят проход. Марио краснел, бледнел и зеленел с упорством больного хамелеона, молился всем известным ему богам, только бы этот фарс поскоряй закончился. Внутри торта было тесно и душно, тамо же темно. А Али казалось, будто она сейчас одна в открытом космосе и рядом на тысячи километров нет ни одной живой души. Её сильно тряхнуло. Еле удержавшись, она неудачно упала, ударилась скопчиком о деревянную платформу, зашипев от боли. Тихо там Гаркнул незнакомый голос. Странным образом, именно окрик подействовал на нее успокаивающе. Кроме Марио и Татьяны Аристарховны, она никого в этом месте не знала. Боялась, что ее оставят одну и все равно придется как-то выкручиваться. Теперь вот можно будет спросить советы или просто поговорить по пути. Хотя нет, разговаривать ей запретили. Платформа тряслась и скрипела, пока ее везли в неизвестном направлении. Алия едва не затошнила, благо длилось всё недолго, всё пару минут. Потом был толчок, который на сей раз она приняла во всеоружии, раставив руки в стороны, упёрлась в стенки торта, картонные. Громкая музыка ворвалась в уши резко и неожиданно, будто до сих пор Алина находилась в подводной лодке на большой глубине и вдруг поднялась на поверхность, где звуки окружающего мира все разом набросились на неё. Разве можно отдыхать в таком грохоте? спросила Али о того, кто привёз её сюда, но даже собственного голоса не могла различить. Конечно же, ей никто не ответил. Оставалось ждать команды, а пока можно было сесть поудобнее и подумать, как жить дальше. Она пропустила тот момент, когда выпитый алкоголь коварно начал смыкать её веки. Проблемы и заботы уплывали на розовых облаках равнодушия ко всему происходящему. Наш грохочущая музыка в определённый момент стала затихать. Она бы точно заснула, чего никак нельзя было допустить, и чтобы немного взбодриться, решила посмотреть, что происходит снаружи. Вылезать до команды ей запретили, но никто не запрещал осторожно подсмотреть. Картон оказался не слишком плотным, к тому же в некоторых местах он намок, и Аля без особого труда проковыряла сначала одну, а затем и вторую дырочку, потому как одним глазом смотреть оказалось неудобно. Обзор был так себе. Темно и накурено. К тому же мешали бешено носящиеся по залу разноцветные огни. Алли рассмотрела барную стойку, вдоль которой огромными птицами сидели мужчины с хмурыми лицами. Они потягивали разноцветные напитки и скованно двигались в такт музыки. Из своего импровизированного пункта наблюдения она увидела компанию молодых людей, расположившуюся на длинном диване, глянцево поблескивающим кожными боками. Дальше обзора не было, а занять себя чем-то нужно. Судя по активной жестикуляции, компания что-то бурно обсуждала. Время от времени мужчины начинали хохотать, запрокинув головы. Лидером компании, по всей видимости, выступал длинный тощий брюнет, слегка сутулившийся, будто стесняющийся собственного роста. Брюнет сжимал в одной руке бутылку шампанского и никак не мог усидеть на месте. Он хаотично перемещался от одного человека к другому, хватал людей по очереди за руки, стараясь поднять с дивана, но всякий раз терпел поражение и переходил к следующему. Среди весёлой компании оказался один объект, который быстро завладел вниманием Али. Угрюмый блондин в строгом костюме и галстуке. Галстук Праута был ослаблен и болтался петлёй на флуоресцентной в темноте белоснежной рубашке. Если бы не костюм, мужчина ничем не отличался бы от остальных. По мнению Али, такая одежда больше бы подошла для похода в театр, на какую-нибудь модную выставку или на крайний случай для работы в офисе. Одеваться подобным образом для клуба ей показалось странным. Но что она вообще знает о дресс-коде подобных мест? На аттракционы можно сходить у футболки. Али загрустила. Призрак Лёшки замаячил совсем близко. Носу защипала, глазам стало горячо и мокро. «Скорей бы попасть домой, где можно будет от души поплакать!» Подумала она и плотнее припала к дырочкам в картоне. В тот же самый момент блондин в упор посмотрел на неё. Али отпрянула от стенки торта и немедленно вернулась на исходную. Любопытство оказалось сильнее. Конечно, он смотрел не на неё. Как бы он её увидел с такого расстояния, да ещё сквозь торт. Невольно размышляет, какая красотка прячется внутри. Интересно, он сильно расстроится, когда выскочу я? Аля множила одну мысль за другой, не хуже лазерного ксерокса. Теперь она не столько боялась вылезти из торта, сколько реакции на её появление треклятого блондина. Сама не понимая своих ощущений, она очень не хотела знать, что мальчишник именно у него. Мальчишних ведь бывает перед свадьбой. С другой стороны, какое ей дело до чужого мужчины? Жениться и молодец, но заказывать танцовщицу на свой праздник, по мнению Али, приравнивалось едва ли не к измене. Ей вдруг стало неприятно наплетать за ним, и она, как смогла, закопатила дырки в торте. Нечего пялиться куда тебе не просят. Неожиданно музыка стихла. Аля не видела Марио, но хорошо слышала его голос, который поздравлял некого Максима Макарова с предстоящей женитьбой, желал семейного счастья и благополучия. В этот прекрасный день прошу принять от нашего заведения скромный подарок. Последние слова утонуло в шквале аплодисментов. Аля развернулась и поковыряла дырочки в новом месте, чтобы увидеть Марио и обещанный подарок. Она сидела и улыбалась, ей передавалось общее настроение веселья и праздника. «Интересно, а блондин улыбается?» — застучала в голове Али серебряным молоточком. «Видимо, я не очень громко крикнул». Голос Марио стал выше с нотками истерии. «Давайте все вместе, как в детстве, крикнем!» «По-да-рок!» Мужчины никогда не взрослеют. Эту простую истину Али уяснила давно, но теперь, когда те самые мужчины хлопали в ладоши и по третьему кругу выкрикивали «По-да-рок!», Она утвердилась не окончательно. Не удержавшись, она подхотила скандирование. Музыка прервалась неожиданно. Наступила тишина, и лишь Алин голос продолжал звучать из торта. Поняв, что осталось без поддержки, она притихла, уставившись на Марио. Тот улыбался, и вытирал слпа пот тыльной стороной ладони. Микрофон в его руке дрожал, будто через него проходил электрический ток. Аллю точно уколол кто-то снизу, когда она, наконец, поняла, что пропустила условный сигнал жизнеутверждающим криком «А вот ты и я!» Девушка выскочила из торта. Дальнейшее происходило, как во сне. Марио, закатив в глаза, упал точно подстреленный. Болговязый брюнет обрушил на голову одного из мужчин бутылку из-под шампанского. Помещение заполнилось едким дымом, криками и топотом множества ног.